Глава 14. Идеально. Похвала самому себе вырвалась у перерождённого совершенно случайно, и стоит признать, неожиданно. Нерциссом Элен не был раньше, не стал и мы сейчас. Просто именно в тот момент, когда он глядел в зеркало и проверял, действительно ли его внешний вид соответствует ожидаемому отставшего на пути исправления наследника клана Ноер, его мысли увёлнули в сторону, заставив задуматься над тем, Насколько гладко всё идёт. Впервые Элен испытал похожее чувство, когда открыл глаза в молодом теле. В тот раз он не сразу поверил в реальность происходящего, ведь всё вокруг казалось ему столь же желанным, сколь и невозможным. Вот только душа анимуса цеплялась за эту призрачную надежду столь отчаянно, что умудрённый опытом и изувеченный лишениями разум был вынужден уступить, задвинув лишённые смысла переживания на задворки сознания. А по прошествии времени и рациональная часть Элена согласилась с тем, что мир вокруг никакой не мираж. В тот момент перерождённого с головой захлестнула эйфория, вызванная возможностью исправить ошибки прошлого. Ведь на всём белом свете не было, нет и не будет человека, который не мечтал исправить хотя бы что-то, направить собственную судьбу по иному руслу, избежав принявших лишь боль ошибок. Вот только ни один человек не способен предсказать К чему его приведет иная дорога? Сбережет ли он самое дорогое, или же потеряет стократ больше, чем в первый раз? Найдет ли то счастье, за которым гнался всю первую жизнь, продолжив бег и во второй? Эллен понимал, не мог не понимать, что такие мечты подобны яду, и потому быстро избавился от этой ефории, сейчас виновь поднявший голову. И сказать, что это было легко, никак не мог. Чувствуя содозволенности и собственного превосходства. Пинила похлеще самого крепкого вина, и равно как с алкоголем, отбивало всякое желание с собою бороться. Но прожитые года и нежелание ошибиться вновь сделали своё дело, едва же перерождённый подавил животную радость, восстановив душевное спокойствие. Между прочим, не без помощи Ириды, соседства с которой было не столько якорем, сколько опорой, могущей поддержать его в трудную минуту. Молодой господин, карета подана. Вежливый голос служанки заставил перерождённого едва заметно вздрогнуть, до того глубоко он ушёл в себя. Я спущусь через пару минут, сопровождать меня не нужно. Оставив зеркало в покое, Элен в последний раз проверил содержимое нового, куда более объёмного опёр сне хранилища, куда вошёл небольшой арсенал пополам с запасами провианта. В этот раз анимус предпочёл перестраховаться, заранее подготовив всё то, что должно было пригодиться в путешествии к руинам. Как предчувствие, змейка. Прашиваешь после того, как в тайне сметал все запасы в лавке того старика. Кажется, это я должна пытаться выяснить, зачем ты это сделал. Причина все та же. Я не верю в то, что прием пройдет без происшествий. Вернее, Элина Ноер, вставшего на путь исправления бабника и повесы, веселые события могут и не коснуться, но мне едва ли удастся их избежать. Тебе не кажется, что это будет лишним? Мы можем просто затаиться и шаг за шагом разобраться с уже существующими проблемами и вероятно потерять захваченную инициативу. Я не верю в то, что симбионты ограничились лишь культом. Они скрываются в икаме, и за всё это время так и не внедрили своих шпионов в великие города. Перерождённый передёрнул плечами, после чего широкими шагами вышел в коридор. И, о чудо, его там действительно не ждал конвой из обеспокоенных слуг. Верить в это было бы слишком глупо. Конечно, сейчас мы можем сконцентрироваться на руинах и на том, кто забавляется с реальностью, будто ребёнок с плюшевой игрушкой. Я даже не буду спорить с тем, что это самый надёжный вариант из всех, но надёжный и правильный отнюдь не синонимы. Элен, мы знаем друг друга уже полвека. Не нужно говорить загадками там, где у меня нет ни единого шанса найти ответ самостоятельно, продемонстрировала своё недовольство затянувшимся вступлением Эрида. Не обижаюсь, но обстановка действительно не располагает к праздной болтовне. Извини. Экс абсолютно без промедления признал свою ошибку. Если говорить прямо, то я надеюсь поймать момент и перед походом окончательно перевернуть здесь все вверх дном. Те сферы, используемые культистами, не могли оказаться в Китеже по чистой случайности. Вполне очевидно, что они кого-то искали, а обо мне они знать не могут. Следовательно, есть кто-то еще. И тут, на мой взгляд, есть всего два варианта: или симбионты устраняют вообще всех менталов, или разыскивают кого-то, кто уже какое-то время вставляет им палки в колеса. И этим кем-то мы можем воспользоваться как прикрытием. Теперь-то я могу с чистой совестью выложиться на полную. Эллен хмыкнул и в два счета забрался в карету своим упрямством, умогущую поразить даже самых претязательных снобов Китежа. Дорш, подготовляя декорации, ни на что не скупился. Что-то показать мог даже кучер, оказавшийся опытным воином, в то время как сопровождение и вовсе состояло из четверки высокоранговых боевых анимусов. Дальнейшая дорога не отняла много времени. Дворцы, традиционно арендуемые для проведения такого рода мероприятий, располагались не слишком далеко от района Нир. Но даже в противном случае Эллен бы не заскучал, так как на улицах города сегодня было на удивление многолюдно, а причина торжество. Масштабы которого бросали вызов даже празднованию наступления жарких летних месяцев. Горожане веселились и развлекались, со знанием дела, наслаждаясь бесплатной едой и выпивкой. Нашлось место и незатейливым развлечениям, которые обеспечивали уличные артисты. При этом некоторая их часть определенно прибыла из других великих городов, что в очередной раз демонстрировало богатство и власть могущих себя позволить самые разные излишества мурум. Не просто так их глава Кацилиан Мурум заполучил звание кварт-протектора, разделив обязанности с Гаю Бельфи и став равным ему. Не в плане силы, конечно. Если бы каждый глава великого клана был абсолютом, то в Кейтиже давным-давно наступил бы золотой век. Но власти он обладал немалой. Сама по себе эта система Эллен импонировала за счет того, что у нескольких протекторов было много меньше шансов упустить явные бреши в обороне города. И вполне вероятно, что за счет этого никакого разумного демона в горах нет вовсе. Кто-то даже спохватился бы, отправив людей на разведку. В этом Экс Абсолют собирался убедиться лично, после побега сделав небольшой крюк и проверив, то злополучное плато. Впрочем, речь сейчас была не о политическом устройстве китежа этой реальности. Мурум, Игнис и Сонитус — вот те вокруг кого сейчас вращались мысли перерожденного. Большая тройка, составляющая костяк боевых сил Китежа, три идеальных места для внедрения ментально обработанных крыс, которым вовсе не обязательно было являться анимусами. Обычные высокопоставленные люди, вхожие в высший свет, на роль шпионов подходили как нельзя лучше, хотя бы за счёт отсутствия ощутимого ментального сопротивления. Ведь если подчинённый кем-то анимус сразу привлекал внимание из-за потери части силы навыков, то об обычном человеке нельзя было сказать того же. Подумаешь, начнёт спутница какого-нибудь чиновника раз в месяц-другой слать письма подруге в Агарск. Кто будет проверять содержимое? Да никто. Будь я на месте Симбионтов, то, вероятно, он бы так и поступил, вдобавок начав понемногу подменять под себя вообще всех людей, попадающихся под руку. Один за другим, поколение за поколением. И вот уже из сотни аристо, половина служит врагам человечества, даже не догадываясь о том. Как спросите о безопасности от подобного китиш. Очень просто инициировать павальную проверку всех потенциальных шпионов. Элен уже расшевелил великий город, устроив представления с доставкой трупов культистов и сообщив всем людям о существовании маны. Но он действительно собирался на этом остановиться. Вот только сейчас, по прошествии времени, уже сделанное оказалось ему недостаточным. Перерождённый много думал над тем, чего в конечном итоге нужно добиться, но ответа так и не нашёл. Сложно это, считать не имея на руках и половины замешанных в уравнении переменных. При том, что переменные эти могли оказаться как совершенно шым образом незначительными, так и самыми, что не на есть ключевыми. Если добавить сюда ответственность за китиш, которую Элин сам возложил на свои плечи, и становилось совсем грустно. Элин, тихая мыслериды вырвала Анимуса из порочного круга поиска верного ответа там, где его вовсе нет. Карета уже минуту как остановилась. И не мучай себя сомнениями. Кто спасёт людей, если не ты? Перерождённый хмыкнул и распахнул дверь, проворно выпрыгнув наружу. Он и так несколько задержался, заставив ждать тех гостей, что прибыли после него, так что тянуть время и дальше было бы проявлением высшей наглости. Встречающая гостей прислуга и так ждала лишь потому, что карета принадлежала Нойру, а сопровождение в лице полновесной ударной группы открыто говорила о важности находящегося внутри гостя. Ты права, Змейка. Зачем выбирать между двух зол, если можно найти свой третий путь? А для того, чтобы свежепроторенная дорога не привела к худшему, перерождённый намеревался приложить все свои силы. Такое Элен мне нравится куда больше угнетённого и загоняющего в угол самого себя. Тем не менее, это был всё тот же я. Помнишь, на что нужно обращать внимание? Есть остана Ответ последовал незамедлительно. Но что-то мне подсказывает, что ты это спросил не просто так. Будем действовать несколько наглее, чем собирались изначально. Суть плана все та же: поиск подходящей жертвы и провокация приступа. Но теперь мы слегка сместим акценты, а бы кто, испытывающий ко мне неприязнь, не подойдет. Будем искать кого-то высокопоставленного и защищенного по высшему классу. А мы с таким справимся? Вопрос Эрида был вызван тем, что даже в обычной ситуации обойти защиту высококлассных артефактов общего назначения непросто, а в условиях приема полного Аннимусов практически невозможно. Ментальные манипуляции, хоть и находились в совершенно иной плоскости относительно классических техник, но и сотни человек, кто-то да, кажется, в состоянии их заметить. А так как Эллен планировал инициировать волну проверок всех облечённых властью на предмет ментальных закладок... А обнаружение вмешательства извне могло нарушить все его планы. Ведь одно дело, когда во дворце кто-то, занимающий в великом городе значимое положение, сходит с ума во все уши слышание, сознаваясь в шпионаже, и совсем другое, когда этого кого-то ментально обработали на всё том же приёме. В первом случае избежать проверок никому точно не удастся, а во втором дело могут или запихнуть в дальний угол, или перебросить в особый отдел. Организацию настоящее название, которое не было известно даже Элену. Там занимались вопросами контршпионажа, а в дерьмо такого сорта перерожденный не влезал ни в одну из своих жизней. Считаешь, что у нас есть выбор, Змеяка? Анимус скользнув взглядом по распахнувшую перед ним двери слуге ухмыльнулся. Впрочем, буквально спустя полсекунды на его лице застыла образцовая вежливая маска, предназначенная организатором приема лично встречающим приглашенных. Итак, как перерождённый Рани слегка задержал непрерывный поток гостей, Планеска, Кацелиан и Сиестамурум успели самую малость заскучать. Элинор, наследник клана Ноер, со всем почтением приветствует хозяев этого дома. Акцент, сделанный на упоминании хозяев, не прошёл незамеченным. Планеска, она же Бестия, в силу своего необузданного нрава, позволила эмоциям взвиться во взгляде в ворохом трепещущих искр. Чем доставила Элину особое, в каком-то смысле извращенное удовольствие. Перерожденный не был мастером в деле словесных дуэлей, но от того мимолетный успех стал только слаже. Для нас честь принимать единственного наследника Нойер в этом зале. Кассилиан позволил себе мягкую полулыпку. Это и намек на то, что строгое следование этикету отнюдь не обязательно. Надеюсь, вы исполнно насладитесь праздником и забудете о возникшем между вами и моей сестрой конфликте. Вы можете не беспокоиться по этому поводу, господин Кацелиан. Даже если я испытываю неприязнь к госпоже Ланеске, это никак не сказывается на моём отношении к вам и ко всему клану Мурум. Выждав секунду, дабы позволить мужчине обдумать услышанное, Элен продолжил говорить: "Я приготовил особый подарок для Келеса, и надеюсь, что он пригодится ему на пути становления анимусом. Уверен, что ваш дар действительно впечатляющий, наследник Элен, и глядя на вас, Я не могу не задаться одним вопросом, уже давно меня гложущим. Элен заинтересованно хмыкнул, но промолчал. Что заставило вас скрывать свой талант всё это время? Не уверен, что это можно назвать сокрытием, господин Кацелиан, но причину, причину я вам всё-таки скажу, в надежде на то, что в ближайшее время вы не станете о ней чрезмерно распространяться. Глава клана Мурум уверенно кивнул, а Элен чуть улыбнулся, ещё раз убедившись в том, что его игра безупречна. Мне повезло получить уникальный геном. Геном, значит. Мужчина лишь понимающе покивал, а его спутница, как впрочем и Ланаска, начали куда внимательнее разглядывать неожиданно ставшего в разы более ценным парня. И каково ваше отношение к вопросу распространения своего наследия? Серьёзно об этом я планирую задуматься не раньше, чем через 5 лет. Этого срока будет вполне достаточно для того, чтобы разобраться с большей частью внешних проблем. получив возможность полноценно сфокусироваться на делах внутренних, и, конечно же, у Элена не было никакого уникального генома, а источником его способности был колоссальный опыт из прошлых жизней. Но окружающим об этом знать было не обязательно. Срок немалый, но это решение лучше всего характеризует вас как дальновидного и мудрого человека, наследника Элен. Чем перерождённому импонировал Кацелян, так это умением поставить себя так, чтобы собеседник Кем бы он ни был, проникся к главе Муром искренним уважением. В словах мужчины не было излишнего самомнения, но при этом наличествовала сила, присущая лишь валевым уверенным в себе людям. Ни одно из этих качеств не было уникальным, но встретить такую их комбинацию было практически невозможно. Спутница Кацилиана коснулась его плеча, обратив тем самым внимание на только-только пересохшую порог зала не молодую пару. Дорогой, нам стоит уделить время и остальным гостям. Прошу простить, наследник Элен, унившись словам женщины, глава мурум, поспешил отклониться. Поспешил и забыл забрать с собой дрожайшую сестру, из-за чего Элен вынуждена остался в её компании. Я хочу извиниться за то недоразумение, произошедшее по моей вине, наследник Ноер. Ланаск изобразил медленный, но не слишком глубокий поклон. Такого жеста было более чем достаточно для извинения, и при этом назвать его формальным, у Элена не поворачивался язык. Можно было даже предположить, что Бестя Китежа искренне раскаивается, но недавняя вспышка в её глазах говорила об обратном. А также хочу выразить надежду на то, что в будущем этот неприятный момент никак не скажется на нашем общении. Для перерождённого был очевиден тот факт, что Лынаски очень дорого обходилось такое расшаркивание перед Юнцом, ещё даже не прошедшим через церемонию совершеннолетия. И сила, которой тот обладал, Идуалле могла как-то повлиять на отношение Бесте. Не тот она человек, чтобы смиренно признавать собственные ошибки. А злопамятность не входит в список черт моего характера, госпожа Ланск. Я не держу на вас зла, так что вам совсем не обязательно пренебрегать другими гостями. Тонкий намёк на весьма толстые обстоятельства Ланск была изящно, с грацией слонихи, проигнорирован, что она и продемонстрировала своими следующими словами. Вы очень скромны, наследник Ноер. Располагаете, что я стою здесь только из необходимости уладить все недопонимания между нами. Вы правы в том, что я действительно не вижу других причин, по которым моя скромная персона может быть вам интересна. Очень скромная и совсем не интересная. Определённо самый молодой анимус золотого ранга, как никто другой, подходил под это определение. Яркий талант приковывает к себе множество взглядов, поэтому и у меня есть тема, которую я бы хотела с вами обсудить без лишних ушей. Женщина жестом предложила отойти в сторону, направившись сначала к интересному гостям столу, ломящемуся от изобилия морепродуктов всех мастей, а после, свернув под неожиданно обнаружившуюся за рядом изящных декоративных колонн арку. Не зная, где искать, даже Аниму со своим хвалёным восприятием не смог бы обнаружить неприметный ход, к маскировке которого архитекторы прошлого приложили все свои способности. Здесь не было никаких механизмов или техник Лишь идеальная оптическая иллюзия. Теперь, госпожа Ленска, вы утолите моё любопытство. Поинтересовался перерождённый, и двое не покинули дворец, оказавшись в просторном, сверкающем изумрудной зеленью саду. Почему-то именно этот оттенок всегда настраивал Элена на добродушный лад. Что произошло я сейчас? Я не буду ходить вокруг да около, скажу прямо. В последнее время в ките же не спокойно. Вы должно быть слышали о том, что некий неизвестный раскрыл группировку чужаков, недавно прибывших в город и начавших формирование своей информационной сети. Лицо Ланески выглядело до крайности серьезно, так что Эллен и не думал принимать ее слова за подготовку почвы для чего-то неприятного. Но ну, о причину, побудившую эту непонятную женщину начать столь интересный разговор, Экс абсолютно планировал узнать с минуты на минуту. Широкой общественности о том не известно, но биты анимуса золотого ранга лишь вершина айсберга. Помимо них нам удалось выследить и захватить ещё двоих платиновых боевиков, а это уже совсем другой уровень. Добавить сюда артефакты, предположительно использующие ману, и масштабы проблемы становятся ясны как день. Великие кланы были вынуждены пересмотреть свои взгляды на противодействие врагам извне и объединить усилия, раскрыв вдруг перед друг другом карты. Иными словами, холодная война между столпами, поддерживающими Кветиш, подошла к концу. Можно сказать и так. Вланеска хмыкнула, не собираясь отрицать очевидное. Предвосхищая твой вопрос касательно того, почему вообще начался этот разговор, скажу. Кветишу недостаёт глас и ушей среди молодёжи, на которую очень легко повлиять. И я сейчас говорю не о низкосортных анимусах, потолок для которых серебряный ранг, а о будущих главах подразделений гильдий и отрядов. И среди великого множества кандидатов, в том числе и связанных с муром крови, вы выбрали именно меня. А это второе обстоятельство, повлиявшее на мое решение. Ты подозрителен, Элин Нойер. Женщина резко перешла на ты, отбросив приторную вежливость, и признаться честно, в глазах перерожденного такая она стала куда более настоящей. А я считаю, что потенциальную проблему нужно держать как можно ближе к себе, чтобы успеть предотвратить худшее. Паразитальная наглость. Вам осталось только добавить, что в случае моего отказа вы всё равно найдёте способ держать меня как можно ближе. Элен резко развернулся, нацелив на женщину отнюдь не двусмысленный взгляд. Смиренно терпеть угрозы перерождённый не собирался. Впрочем, Ланеску от лодной ненависти в глазах экс-абсолюта ни впечатлило. Ты сам всё понимаешь, так почему бы не оказать мне услугу? Слишком много чести. Перерожденный осколился, позволив материализовать со струящимся по жилам аними, а в следующие секунду на его ментальное восприятие буквально обрушилась волна негативных эмоций ярким пламенем вспыхнувших в разуме ланейским урум. Пароженная столь явно высказанным презрением, она не смогла найти, что ответить. И Эллен этим воспользовался. Я надеюсь, что мы больше не встретимся, бестия. Шумела толпа, собравшаяся в главном зале. Под резкими порывами ветра шумело густое изумрудное листво. А посреди всего этого великолепия стояла Ланес Камурум, не видящим взором бурею спину удаляющегося по направлению к дворцу перерождённого. Она отчаянно пыталась понять, что именно в словах и жестах какого-то мальчишки вогнало её в ступор. Но чётна. В голове женщины боролись десятки и сотни предположений, но ни одно из них не могло взять верх.